Глава вторая. При неприятнейшее знакомство с мистером Склокингом. На следующий день сразу после обеда ребята отправились к соседям. Подойдя к забору, Ларри влез на большой садовый глиняный горшок и свистнул, подавая сигнал люку. Тот вынырнул из гуще кустов и широко улыбнулся. Все в порядке, мистера Склокинга нет, заходите скорей. Ребята один за другим быстро перелезли через забор. Патти помог малышке Бетси. По ту сторону остался только бедняга Бастер, который страшно огорчился, что друзья бросили его одного. Он то отчаянно лаял, то жалоно б скулил, царапал забор. Бетси стала ужасно жалк о пёсика. Не расстраивайся, Бастер, мы скоро придём, ласково произнесла она. С собаками сюда нельзя, предупредил Люк. Здесь же кошки, они породистые очень дорогие, участвуют в выставках и уже собрали кучу призов, так говорит мисс Хармер. Ребята направились по тропинке, которая вела к теплицам. т ы здесь живешь? – спросил Ларри нового знакомого. Нет, я живу с отчимом, а мама у меня умерла. Братьев и сестер у меня нет. Я только что пошел на работу. Это моя первая работа, и я не хочу потерять ее. Меня зовут Люк Браун, мне пятнадцать лет. А я Лоренс д е й к е н мне тринадцать. А это Маргарет, моя сестра, ей двенадцать. Мы зовем ее Дейзи. Еще с нами наш друг Фредерик Алджернан Тротвиль. Ему тоже двенадцать лет, и мы дали ему прозвище Фатти. Вообще-то я предпочитаю, чтобы меня звали Фредерик, кму рассказал мистер Тротвиль. И мне непонятно, почему всякий встречный поперечный должен звать меня Фатти. Ты ведь не всякий встречный поперечный, правда? с к а з а л б а т с е л ю к у н а оборот. Ты встречный с г о в о р ч и в ы й потому что сразу же разрешил нам посмотреть на кошек. Люк звонко рассмеялся и легонько хлопнул Фатти по плечу. Ну, раз я такой заговорчивый, так и быть не стану тебе перечить и буду звать тебя Фредерик. А меня можно звать просто Бетти, хотя вообще-то меня зовут Элизабет Хилтон и мне восемь лет. Бетти п о т о р о п и л а с ь представиться, б о я с ь что Ларри забудет про нее. А вот мой брат Филип, которого мы все зовем Пип, ему двенадцать лет. Ребята рассказали Люку, где они живут. а л ю к рассказал, что он живет в старом домике развалюхи прямо у реки. Так дружески беседу они миновали т е п л и ц ы и оказались у великолепного розария, за которым виднелся небольшой домик, выкрашенный в зеленый цвет. Лёк показал на него пальцем. Вот тут и живут с и а м с к и е кошки, сообщил он. А вот и мисс Хармер. Возле кошачьего домика ребята встретили женщину лет двадцати в брюках и твидовом жакете. Добрый день. Поздоровалась она удивленно осматривая детей. Откуда вы взялись? Добрый день, мисс Хармер. Мы взялись из-за забора, вежливо ответил Ларри. Вы позволите нам взглянуть на кошек? Говорят, они у вас какие-то особенные. Да, такие кошки большая редкость, кивнула мисс Хармер. Взгляните сами. Ребята заглянули в кошачий домик. Кошек было много, и они действительно были необычайной красоты. Бежевые и кремовые с темно-коричневыми мордочками, ушками, лапками и хвостами. Кошки смотрели на незваных гостей большими сверкающими ярко-голубыми глазами и мяукали на разные голоса. Что за прелестные кошечки! восхитилась Дейзи. А по-моему, они очень смешные, пожал плечами Пип. Неужели ты вправду кошки? удивилась Бетси. о н и больше похожи на обезьянок? Все дружно рассмеялись. п р о й я не к року, и сразу п о ч у в с т в у ь что это кошки, а вовсе не обезьянки. Усмехнулась мисс Хармер. Все эти кошки постоянно ездят на выставке и уже принесли хозяйке кучу денег. А которая из них выиграла самый большой приз? Поинтересовалась б е т с и в о н она. Мисс Хармер показала на кошку, сидевшую в отдельном маленьком вольере. Принцесса, принцесса. Ах ты наша красавица, иди к сюда, пусть наши гости полюбуются тобой. Большая сиамская кошка подошла к стенке вольера и с громким мурлыканьем стала тереться о прутья. Принцесса – это наша гордость, – сказала мисс Хармер, ласково поглаживая кошку. Она только что получила огромный приз на престижной выставке. Такая кошка стоит целое состояние. Принцесса смирно стояла возле стенки вольера, слегка покачивая темнокоричневым хвостом. Некоторое время Бетси внимательно разглядывала ее, а потом воскликнула. Ах, посмотрите-ка, у нее на кончике хвоста ш у р с т к а не коричневая, а бежевая. Верно, кивнула мисс Хармер. Когда она еще жила вместе со всеми б о л ь ш о м в о л ь е р е ее покусал а одна из кошек. На месте укуса выросли светлые волоски. Но это не страшно, они потом потемнеют. Как вам наша принцесса? По-моему, она ничем не отличается от остальных кошек, пожала плечами Дези. Они все так похожи, что их и не отличишь друг от друга. Да, они похожи. Согласилась мисс Хармер. Они все одной расцветки и вроде бы все одинаковые, но это только на первый взгляд. Я всегда сумею отличить их друг от друга, никогда не перепутаю одну кошку с другой. Не могу представить себе, что кошка может стоить целое состояние, воскликнул Фатти, разглядывая принцессу, которая тоже смотрела на него блестящими голубыми глазами. Люк, а ведь у тебя глаза точь в точь, как у сиамских кошек, точь в точь, как у принцессы. Все рассмеялись. Алек смущенно улыбнулся. А вы не могли бы на минуточку выпустить принцессу из вольера? попросила Дези. Ей очень хотелось взять кошку на руки. Она ведь домашняя не боится людей. Они все домашние и охотно общаются с людьми, ответила мисс Хармер. Мы держим их в клетке только потому, что это очень дорогие и породистые кошки. Нельзя позволить им свободно бродить по дому и посаду. За ними будет трудно уследить. Они могут сбежать или их могут украсть. Нисхармер сняла с гвоздика ключ от перла дверцу и вынула из клетки принцесса. Дейзи осторожно погладила красавицу кошку, и та прыгнула прямо на руки девочки. Дейзи восхищенно вздохнула: "Что за прекрасная кошечка и какая ласковая!" И вдруг послышался громкий лай. Это Бастер каким-то чудом прорвался в сад. Пёс и к с т р е м и т е л ь н о пронесся по дорожке и с радостным т я в к а н е м бросился к Фате. т о т же миг принцесса выгнула спину, зашипела. Вырвалась из рук Дези и стремглав нырнула в заросли кустов у дорожки. От удивления Бастер смолк, но ненадолго. В следующее мгновение он с оглушительным лаем ринулся за пушистой б е г л я н к о й Что тут началось? Мис Хармер пронзительно визжала, Люк в панике озирался по сторонам, кошки хором принялись мяукать, а Фатти закричал, что было мочи. Бастер, Бастер, фу, ко мне, ко мне! Но не тут-то было. Бастер и ухом не повел. Еще бы, настоящий охотник за кошками никогда не останавливается на полпути. Бастер моментально оказался возле кустов, засунул туда нос и взвизгнул от боли. Куст оказался очень колючим, однако боль не уменьшила его охотничьего азарта. Уши у него стояли торчком, глаза блестели, а хвост так и ходил ходуном вправо влево. Следом за Бастером к кустам подскочила мисс Хармер. Где принцесса? Пронзительно крикнула она. Она потерялась? Какой ужас! Несносный пес б р ы з ь то есть фу, пошел вон. б е с с и разрыдалась. Она испугалась, что кошечка потеряется. Ей п о ч у д и л с я шум в кустах, и она бросилась прямо в густые заросли в надежде отыскать принцессу. Вдруг с другой стороны сада послышались шаги. Из-за деревьев показался какой-то человек. Это был мистер Склокинг собственной п е р с о н о й Завидев его люк, от страха лишился дарречи. Что тут происходит? Гроздо спросил садовник. Кто вы такие и что вы делаете в моем саду? Это вовсе не ваш сад, дерзко возразил ему ф а т т и Это сад леди Кэндлинг. Я с ней хорошо знакома, она дружит с моей мамой. Услышав такое, мистер Склокинг окончательно вышел из себя. Он давно уже считал этот сад своей в о т ч и н о й и был убежден, что каждая травинка, каждый кустик, каждый цветок здесь его собственность. И вот, пожалуйста, в этот райский уголок ворвались дети и собаки целая а р а в а вандалов. Мистер Склокинг терпеть не мог детей и собак. а д о о марш отсюда! Загремел он, размахивая граблями. Убирайтесь живо! Если я еще раз увижу вас у себя в саду, я надеру вам уши и сообщу вашим родителям. Пусть они вас как следует вы п о р е т Мисс Хармер, в чем дело? Мне надоело ваш хныканье. Принцесса? Где принцесса? Принцесса сбежала! Простонала мисс Хармер, опасливо поглядывая на мистера Склокинга. Похоже, она не меньше люка боялась в о р л и в о г о садовника. Сбежала? Что ж, очень хорошо. Надеюсь, теперь вас наконец-то выгонят с работы. Может, выпустить всех остальных кошек? Кому они нужны? Бесполезные твари, терпеть их не могу. Мисс Хармер, давайте мы поможем найти принцессу, предложила Дейзи. Но тут раздался рев мистера Склокинга. Она убирайтесь отсюда, чтобы через минуту духа вашего здесь не было. От ярости его крючковатый нос покраснел, как помидор, а соломенная шляпа съехала на затылок. Он угрожающе сжимал тяжелые кулаки и яростно топал ногами. Дети решили бежать. Они заметили, что б е т т и исчезла, но подумали, что она уже перелезла через забор. ф а т т и позвал Бастера, но садовник схватил пса и крикнул: "Собака останется здесь. Я з а п р у ее в сарай, чтобы вам было не повадно водить псов в мой сад. Не смейте трогать Бастера, это не ваша собака. Я сейчас прикажу ему, и он вас укусит", крикнул ф а т т и Но садовник не слушая его, бросил пса в сарай. Запер дверь на ключ, положил ключ в карман и направился прямо к ф а т т и Мальчик бросился на утёк, а за ним и все остальные. Они перелезли через забор, добежали до беседки и упали на траву, чтобы отдышаться. Люк и мисс Хармер остались по ту сторону забора, и Бетси тоже. Прочем, они думали не о Бетси, а о бедняжке Бастере, запертом в сарае. Какой негодяй! Сквозь слёзы пробормотала Дейзи. Просто свинья. бросил сквозь зубы Фатти. Бедный наш Бастер. Вздохнул Пип. Все прислушались. Из соседнего сада донесся пронзительный вой. Ларри оглянулся. Где же Бетси? Куда она подевалась? Эй, Бетси, отзовись! Ответа не было. Может быть, она уже дома? Пожал плечами Пип. Как же нам теперь быть? Надо вызволить Бастера. Мы не можем бросить его там одного. Бедный Бастер. Схлипнула Дези. И бедная принцесса. Хотя бы она нашлась. Интересно, как Басте удалось пробраться в соседский сад. Не мог же он п р и м а х н у т ь через забор? Нет, конечно, отозвался Фаття. Он должно быть п р о с к и н у л мозгами, понял, что надо выбежать на улицу, подойти к соседской двери, подлезть под нее и готово дело. Басте расключительно умный пес. Однако что же нам делать? Как нам освободить его? Проклятый мистер Склокинг! Этого я ему никогда не прощу. Бедняга Люк. Подумать только, этот Склокинг им командует. И как только люк это терпит, пойду к а поищу Бетси, решил Пип. Малышка должно быть так перепугал, а с ь что спряталась где-то в доме. Надо ее найти. Пип зашел в дом и через несколько минут снова вернулся в сад. Ее нигде нет, тревожно сказал он. Куда она подевалась? Она же не могла остаться там за забором, правда? Тако г о б ы т ь не может. Но дело обстояло именно так. Бетси осталась за забором. В саду леди Кэндлинг. Она не могла перелезть через забор сама, без помощи старших, и она не могла выбраться на улицу через садовую калитку, потому что ее обязательно заметил бы страшный мистер Склокинг.